Глава сорок первая. Виктория. Что-то сегодня как-то тоскливо. Наверное, я скучаю по своей любимой квартирке. Я прожила в ней чуть больше двух месяцев и наслаждалась каждым днем. У меня там красивый диванчик, новые подушечки и очень стильные бокалы. Им плохо без меня. Тут, конечно, замечательно, очень уютная облагоустроенная дача. Но как будто чего-то не хватает, хотя вчера такого ощущения не было. Два дня мы провели втроем я, Максимка и его папа, а сегодня я только с Максом, который прямо сейчас строит гибридный чудо-мобиль из двух разных конструкторов. А я сижу и не могу понять, почему у меня в груди поселилась какая-то тянущая пустота. И тут меня пронзает пугающая мысль: а что, если это тоскливое ощущение связано не с квартирой? Может, мне не хватает ничего-то, а кого-то? Неужели я скучаю по Арсению Маньяковичу, по страшному ледяному демону, по своему занудному работодателю, который силой заставил меня стать няней? Да не может такого быть. Я напоминаю себе все его прегрешения и отрицательные качества. Он тиран, любит командовать, ничего не объясняет и все делает по своему, замолкает посреди разговора и сверлит тебя взглядом. Он ужасно неприятный человек, а еще он. Вот об этом я стараюсь не думать, но все равно думаю. У жесткого леденого демона есть обратная сторона, мягкая и теплая и очень нежная. Я вспоминаю, как он делал мне массаж, как целовал мою руку, как обнял меня, когда я пожаловалась на тяжелое детство, и как я таяла от всего этого. На даче все как-то по-другому. Уверена, в городе я бы себя так не вела. Там между нами были бы четкие границы, и, конечно, я бы там вряд ли так перегрелась на солнце, что мозг расплавился и превратился в клубничное желе. Лисичка, чему ты так улыбаешься? Раздается рядом голос Максинки. Кто? Я? Ничему. Я что улыбаюсь? Максик молча и сосредоточенно меня разглядывает, и вдруг становится таким похожим на своего папу. А как я улыбаюсь, интересуюсь я, как будто тебе на день рождения подарили настоящую пожарную машину. Да, не знаю, ни о каких пожарных машинах я не думала. А я думал, хочу на день рождения пожарную машину настоящую. В смысле настоящую? Она же большая, и ты не сможешь ей управлять. И прав, у тебя нет. А у тебя есть? Неа, ты же взрослая. Да, я взрослая, но на права не сдавала. Ничего, лисичка, я сдам на права и буду тебя везде возить. Я снова разглядываю себя в зеркале. Сегодня нос уже не такой красный, но зато на нем появились веснушки. Они были и до того, но теперь после обгорания их стало в пять раз больше. Кошмар! Как будто воробьи нагадили. Так меня дразнили в детстве и еще по всякому. Как будто рыжий цвет волос это что-то плохое. Волосы у меня как раз ничего эффектные, а вот все остальное, честно говоря, не очень впечатляет. Сама не знаю, почему я вдруг вспоминаю ту брюнетку, которую видела у своего босса в кабинете. Вот она очень эффектная, яркая, стильная, а я все же бледная моль такой типаж: белая кожа, веснушки, рыжеватые брови и не особо темные ресницы и глаза. Да, нормальные глаза зеленые. По поводу глаз я получаю немало комплиментов. Фигура, кстати, у меня ничего, все на месте. Подумаешь, бледная. Я недовольно фыркаю и отлипаю от зеркала, потому что слышу звонок телефона. На экране высвечивается Ледяной демон. Привет, лисичка. Привет. Почему у меня ощущение, что мы неделю не виделись, и хочется, чтобы он сказал что-нибудь нежное и приятное, но он говорит. Там сейчас один парень заскочит, договора завезет. Он просто живет по дороге ему удобно. Договора? Ну и ладно. Поняла. Он позвонит, когда будет рядом. Я сейчас тебе его телефон скину. Такой сухой официальный тон. Но так и должно быть. Он мой босс. Как там Максик? Его голос смягчается. Прекрасно. А ты как? Я еще лучше. Резко отвечаю я. Развлекаюсь на всю катушку. Ну и умничка. Я хочу положить трубку, но он не сказал, когда приедет. Ну и пусть. Что мне задело до этого? Моя работа следить за Максимкой. Кажется, я зависла на пару секунд, задумалась, и сквозь туман задумчивости слышу голос босса. соскучилась по мне. Что? Нет. Блин, слишком быстро и слишком эмоционально ответила. Надо было произнести это равнодушным тоном. Я еще задержусь в городе. Дела. Да можете вообще не приезжать, заниматься делами со своей брюнеткой. Лисичка, я скоро приеду, не скучай. Да мне все равно. Он смеется. Что смешного, я сказала. Кладу трубку. Уже после того, как я принимаю документы у сотрудника моего босса, к нам в гости заявляется дядя Толя. Мы с ним вчера познакомились. Арсений Михайлович меня к нему отвёл и представил как няню Максика. Ну, молодежь, как у вас дела? Все в порядке. Хотите лимонада? Я сама сделала, свежий, цитрусовый. А давай. Я наливаю ему лимонад. Он осматривает клумбы и ругает садовника. Зато ему очень нравятся созревающие помидоры в теплице. Максик демонстрирует ему свое чудо-мобиль и получает обоснованную похвалу. А когда он убегает, дядя Толя задумчиво смотрит ему вслед. Такой шкодный мальчишка. Не повезло ему, в смысле не повезло. Я про мать. Странно, как-то звучит не повезло. Обычно в таких случаях говорят какие-то другие слова про трагедию или безвременный уход. Да, киваю я, а потом решаюсь. Дядя Толя, а вы знаете, что с ней случилось? Ну а как не знать? У нас дачи тридцать лет рядом. Мы спокойным отцом Арсюши коллегами были. Я все знаю.